Глава 23 Эльвире удалось перевалиться через бортик и приземлиться на четвереньки за мгновение до того, как до нее добрался менталист. Все хорошо, я сама, а то еще платье порвете. Пропыхтела она, осторожно поднимаясь на ноги. Не хватало еще наступить на подол и оборвать его под внимательным взглядом императора. И так уже опозорилась сильнее некуда. Мужчины рядом неловко застыли, не решаясь помочь даме, когда она сама отказывается, да еще и так агрессивно. Наконец девушка выпрямилась и присела в неловком к Никсоне. «Прошу прощения за свой вид, Ваше Величество. Все случилось так неожиданно». Первым порывом Эльвиры было заявить, что ее напугали. Но она вовремя сообразила, что это звучит как претензия, а выкатывать их императору еще рано. Сначала нужно как-то исправить его мнение о себе. Тщательно накрашенные глубоким красным, губы властителя перекрестка подрагивали. Хотелось бы думать, что от сдерживаемого смеха, а не гнева. Он оторвал пристальный взгляд от Эльвиры и поднял голову к чирикующим на посохе птицам. «Которая из них вас оскорбила?» Поинтересовался он, не глядя на девушку. Та ткнула пальцем, каким-то неведомым образом отличив свою пичугу от прочих. У нее и хвост был попышнее, и горлышко пушистее. «Только она меня не оскорбляла, со всем уважением, Ваше Величество!» — поспешно добавила она, видя, что брови императора снова поехали куда-то под головной убор. «Нельзя винить существо за его естественные потребности». «Она же испортила вам платье», — вкратчиво протянул император. Его свита помалкивала, не смея вмешиваться в беседу, но переглядывались они весьма красноречиво. Дикая попаданка, мол, что с нее взять? Почему вы не выбросили ее подальше? Мало ли, следующий раз она могла нагадить вам в прическу. Помыла бы голову, пожала плечами Эльвира, не до конца веря, что ведет столь физиологичный диалог с вседержателем. В конце концов, глупо требовать от животных уважения к человеческим правилам поведения. Именно. Прошипел откуда-то позади нее сен Хумбер и вцепился девушке в локоть. Ее повело. Виски моментально стиснула обручем. Как неудачно она увлеклась беседой и забыла, что враг в опасной близости, а он не дремал. Ментальные щупы скользнули по руке влажными гусеницами и ввинтились под череп. Эльвира не заорала только от шока. Как этот Макс смеет проделывать подобное перед самым носом императора? Это нормально? Сэн Хумбер, попрошу отойти от кандидатки. Стальным холодным тоном приказал Его Величество. Щупы неохотно отползли, не успев пробиться сквозь природные щиты девушки. Еще бы секунда, и прощай, попаданка!» Эльвира качнулась, трудом удерживая баланс. Голова кружилась от недавнего вторжения и ужаса, что успел понять менталист, узнал ли ее? У девушки почти не осталось сомнений, что да, иначе бы он не действовал так нагло и напористо, уверен в том, что имеет на это право. «Это не кандидатка, а проходимка!» — фыркнул Сенхумбер. «Она вообще не имеет права находиться здесь!» Эльвира вытаращилась на него в полном шоке. «Он что?» В самом деле решил ее сдать вот так и запросто, не боится, что она тоже расскажет много всякого интересного про незаконные делишки мага. Тем временем император изогнул одну подведенную бровь, предлагая магу продолжить. Сен-Хумбер довольно надул грудь и покосился на меня, предвкушая триумф. «Понятия не имею, как ее пропустила арка, но это дева давно не дева», — гордо заявил он. «Она пробралась во дворец прямиком из борделя». Мужчины из свиты заохали, словно никогда в жизни и слова-то такого не слышали. Тем не менее, минимум трое были за завсегдатыми у мадам. Попаданка их признала и в богатых одеяниях. Там-то они скрывались, переодевались, а один так и без штанов разгуливал на четвереньках, на поводке у самой бойкой девицы. Проститутки быстро прониклись спецификой комнат и отыгрывали роли на ура. Выдавать их Эльвира не стала. Это сразу подтвердило бы ее сомнительное происхождение. Вместо этого с интересом воззрилась на императора. Девушку захватило некое нездоровое воодушевление, сродни азарту. Приговорит ли он ее к выдворению сразу, поверив на слово министру, или какую то должность занимает Сенхумбер, или же постарается сначала разобраться? «Это серьезное обвинение, Сенхумбер», Протянул его величество задумчиво. «Вы уверены в своих словах?» «Конечно! Мне поступила жалоба от владелицы борделя с требованием вернуть работницу!» Фыркнул Сен Хумбер, и тут до Эльвиры наконец дошло. Он же не скрывается, потому что уверен, что всю память ей стер, и она не помнит ни его, ни саму себя, и вообще чудом связно разговаривает. Похоже, Сенна Морибелли решила не выдавать ценную помощницу или, что более вероятно, прикрыла свои собственные тылы. Сделать вид, что Эльвира всего лишь одна из многих, Как все, подумаешь, тупенькая проститутка по стечению обстоятельств, немного разбирающаяся в дизайне интерьера. В случае расследования с нее взятки гладкие. Мало ли откуда Сенхумбер берет живой товар. Не ее ума дело. Раз до сих пор никто не занялся вопросом поступающих неизвестно откуда девушек с амнезией и нарушениями психики, то никто и не заинтересуется. А если вдруг... Дальше мага не пойдут. Кто в здравом уме решится спорить с главным менталистом страны? А вы что скажете? Повернулся к девушке император. Эльвира пожала плечами. Я и правда какое-то время прожила у сенны Марибель, честно созналась она. Сформулировала старательно таким образом, чтобы не афишировать свое пребывание в самом борделе. Но, как справедливо показала Арка, я все еще дева. Если у вас есть врачи подходящего профиля, могу это доказать? — Я менталист и могу вырвать признание из тебя в любой момент! — зашипел рядом маг. Девушка содрогнулась. Вот только копающихся в голове щупалец ей не хватало. Мало того, что она не собиралась пускать туда сэна Хумбера под страхом смертной казни, так еще и не факт, что он честно расскажет потом результаты. Скорее всего, переврет все в свою пользу. «Получается, Сен-Хумбер вы не доверяете суждению Великой Арки?» — ласково уточнил император. «Кажется, за последние пятьсот лет она ни разу не ошибалась». «Возможно, в ее оценку закралась некая ошибка», — потупился маг. Все же артефакт давно не проверяли?» «Да, вы правы. Пожалуй, стоит перепроверить ее результаты», — кивнул император. Эльвира похолодела. «Это что, сейчас ее заставят впустить в свой разум Сена Хумбера? Ну уж нет». Она будет сопротивляться до последнего, разве что силой, или под арестом, или в блокировочном мошеннике. От одного воспоминания девушку пробрала дрожь. Неприятная штуковина, не хотелось бы с ней снова столкнуться. Император улыбнулся, как показалось Эльвире, предвкушающе. Думаю, обычный целитель вполне справится с этой тривиальной задачей. Закончил он свою мысль после мучительной паузы. «К тому же хорошо бы проверить, чтобы с девой ничего не произошло после купания в ледяной воде, ведь скоро бал. обидно будет пропустить его из-за банального насморка, не так ли?» И девушка могла бы поклясться, что властитель перекрестка подмигнул ей сен Хумбер, едва не потиравший руки в ожидании высочайшего разрешения на ментальное насилие, поперхнулся и закашлялся. «Простите, Ваше Величество, но при чем здесь бал?» — недоуменно выплюнул он на грани приличий. «Она недостойна дышать с вами одним воздухом, не то что находиться в том же зале!» «Возражать в открытую самому императору?» Либо менталист сверхмера уверен в себе, либо же у него есть реальная власть, сила, которую он может противопоставить самому могущественному существу этого мира. Уже не в первый раз Эльвира задалась вопросом, а император ли здесь правит? Очень уж многие нюансы проходят мимо его внимания. Возможно, здесь ограниченная монархия или же реальный порядок вещей скрывается от властителя. «Ничего сложного, в самом деле. Кроме стражи у него и выхода-то на реальный мир нет. Министры могут наплести все что угодно. Помимо очевидного, проверки кандидаток на умение вести себя в высоком обществе», — хмыкнул император, кивая. Один из маячивших неподалеку стражей тут же оказался рядом с Эльвирой, не делая, впрочем, попыток взять ее за руку или как-то еще ограничить передвижение. Мало того, словно невзначай, фигура в темном плаще вклинилась между ней и магом, и девушка выдохнула с облегчением. Ограничена его власть или нет, внутри дворцовых стен его Величество точно уважают и слушаются. И даже Сен-Хумбер не посмел возразить, безропотно отступив, хотя глазами сверкнул на Эльвиру весьма красноречиво. Мол, увидимся еще, поподаночка. «Вы же знаете, именно на балу я объявлю список финалисток». Продолжил тем временем император, обращаясь к сыну Хумберу. Он пояснял свою позицию разборчиво и терпеливо, словно непослушному ребенку, чем явно выбешивал менталиста еще больше. Кроме того, для представителей высшей знать это хороший шанс найти свою пару. Кто знает, возможно, эта девушка — судьба для какого-нибудь оборотня из хорошей семьи, Не рушьте им потенциальное счастье. Разумеется, Ваше Величество. Прошу прощения, не подумал. Процедил Сен Хумбер с видимым усилием, склоняя голову. Ох, не нравится кому-то власть императора. Похоже, менталист был бы просто счастлив сместить правителя перекрестка, а возможно и заменить его собственной персоной. Только вот насколько знала Эльвира, это невозможно. Существование мира кармана завязано на жизнь последнего из эльфов. Оборвется эта нить, исчезнет весь перекресток. «Проводите деву!» — махнул рукой император, видимо теряя интерес к беседе и разворачиваясь в сторону дворца. Помедлил, обернулся на сэна Умбера и вопросительно поднял бровь. Менталист скрипнул зубами, но все же наклеил приличествующее выражение лица и поспешил следом. Эльвира могла бы поклясться, что маг пытался задержаться, чтобы ей что-то сказать. У нее желания беседовать не было ни малейшего. Потому она послушно побрела вслед за стражем в сторону уже слишком хорошо знакомого ей лекарского крыла.